Глава вторая. Мокрая история. Пока миссис Бёрд открывала дверь, Паддингтон успел приготовиться к самому худшему. Однако его ждал приятный сюрприз. На пороге появилась полная домовитая женщина с седыми волосами и добродушным огоньком в глазах. Увидев Джуди, она всплеснула руками и в ужасе закричала. «Как? Ты уже приехал?» а я только-только кончила мыть посуду. Ты ведь, небось, чаю хочешь? — Здравствуйте, миссис Бёрд, — отозвалась Джуди. — Рада вас видеть, как ваш ревматизм? — Хуже некуда. Начала была миссис Бёрд, но тут заметила Паддингтона. — А это еще что такое? — удивилась она. — Что это ты притащила? — Это ничто, — поправила Джуди. — Это медведь. Его зовут Паддингтон. Паддингтон приподнял шляпу. «Медведь?» — недоверчиво повторила миссис Бёрд. «Хм, что ж, во всяком случае вести себя он умеет. Ничего не скажешь». «Он пока поживет у нас», — доложила Джуди. «Он эмигрировал из Южной Америки, и ему совершенно некуда деваться». «Поживет у нас?» — снова сплеснула руками миссис Бёрд. «А как долго?» Джуди загадочно поглядела по сторонам и только потом ответила. Трудно сказать, там видно будет. «С ума сойти!» — воскликнула миссис Бёрд. «Хоть бы заранее предупредили. Я поменяла бы бельё в комнате для гостей. Да и вообще приготовилась!» Она еще раз оглядела Паддингтона. «Хотя сейчас он в таком виде, что белье пожалуй, менять не стоит». «Я сию минуту вымоюсь, миссис Бёрд», — заверил ее Паддингтон. «Я не всегда такой, просто я влип в одну Пирожная история. «А, -а, -а, а, миссис Берт распахнула дверь. Ну, тогда милости просим. Только не по ковру, пожалуйста, я его только что вычистила. Джуди ободряюще пожала медвежонку лапу. Все в порядке, шепнула она. Похоже, ты ей понравился. Паддингтон посмотрел в спину уходящей миссис Бёрд. И все-таки она немножко сердитая, сказал он. Миссис Бёрд резко обернулась. «Что ты сказал?» Паддингтон так и подпрыгнул. «Я... я...» — залепетал он. «Откуда, говоришь, ты приехал? Из Перу?» «Угу», — подтвердил Падингтон. «Из Тремучего, Перу?» «Хм...» — миссис Бёрт на мгновение задумалась. «Тогда, полагаю, ты любишь мармелад. Надо будет купить немного про запас». «Вот видишь, что я тебе говорила?» воскликнула Джуди, когда за миссис Бёрд захлопнулась дверь. «Ты ей точно понравился!» «И откуда она знает, что я люблю мурмелад поделился Паддингтон. «Миссис Бёрд всегда все знает», — объявила Джуди. «Ну, а теперь пошли наверх, я покажу тебе твою комнату. Я в ней жила, когда была маленькая, и там на стенах много картинок с медведями, так что ты сразу почувствуешь себя как дома». Не переставая болтать, она повела медвежонка вверх по лестнице. Паддингтон все время жался к стенке, чтобы не наступить ненароком на ковер. «Это ванная», — показывала Джуди. «А вот моя комната. Вон там комната Джонатана. Это мой брат. Ты его скоро увидишь. Это мамина и папина спальня». Она открыла дверь. «Ну, а тут будешь жить ты». Падингтон так удивился, что чуть не упал. Он в жизни не видел такой огромной комнаты. У стены стояла большая кровать под белым покрывалом. «Комод и зеркало!» Джуди выдвинула один ящик. «Вот сюда можешь сложить свои вещи!» Паддингтон посмотрел на ящик, потом на свой чемодан. «У меня совсем мало вещей!» Пожаловался он. «Все почему-то думают, что если ты маленький, тебе ничего не нужно!» «Ну, этому горю мы попробуем помочь!» бодро сказала Джуди. «Я попрошу маму взять тебя в поход по магазинам!» Она присела на корточки. Давай я помогу тебе устроиться. Спасибо. Паддингтон вставил ключик в замок. Только тут и помогать-то нечего. Вот банка из-под мармелада. Там осталось чуть-чуть на донышке, но от нее очень пахнет водорослями. Вот мой дневник. А это Сентала, Южноамериканские мелкие монетки. Ух ты! Восхитилась Джуди. Никогда таких не видела. А как они блестят! «Это потому, что я их часто чищу», — пояснил Паддингтон. И никогда не трачу». Он вытащил из чемодана помятую фотографию. «А это моя тетя Люси. Она сфотографировалась перед тем, как переселиться в дом для престарелых медведей в Лиме». «Какая милая», — восхитилась Джуди. «И, наверное, страшно умная». Увидев, что Паддингтон сразу погрустнел, она поспешно переменила тему. «Ну ладно». «Я пойду вниз, а ты полезай в ванную, как следует вымыся. Там два крана. Один с горячей водой, другой с холодной. Мыло есть, чистые полотенца тоже. Да, и еще щетка, чтобы тереть спину». «Как все сложно!» — вздохнул Паддингтон. «А можно я просто побрызгаю на себя водичкой?» «Ох, боюсь, миссис Бёрд это совсем не понравится!» — расхохоталась Джуди. «Да не забудь отмыть уши, они у тебя совсем черные». «Они должны быть черные!» Возмутился Паддингтон, но Джуди уже закрыла дверь. Медвежонок забрался на табуретку и выглянул в окно. Внизу он увидел большущий сад, прудик и деревья, на которые так и тянуло влезть. За деревьями виднелись другие дома. Паддингтон подумал, как хорошо жить в таком славном месте. Но пока он думал, стекло запотело и ничего не стало видно. Тогда он попытался написать на стекле свое новое имя. и впервые пожалел, что оно такое длинное и трудное. На все не хватило места, а то, что поместилось, выглядело как-то странно. «Все равно это очень солидное имя», — проговорил он, глядя на себя в зеркало. «Много ли найдется на белом свете медведей по имени Паттингтон?» Знал бы он, что те же самые слова Джуди говорит в эту минуту своему папе. В столовой шел военный совет, и мистер Браун был близок к капитуляции. Первый оставить Паддингтона предложила Джуди. На ее сторону немедленно встал не только Джонатан, но и миссис Браун. Джонатан, правда, еще не видел Паддингтона, но мысль о том, что в доме будет жить настоящий живой медведь, привела его в полный восторг. Разве можно было упустить такой случай? «Ну, не выгонять же его теперь на улицу, Генри!» доказывала своя миссис Браун. «Это было бы попросту невежливо!» Мистер Браун вздохнул. Он чувствовал, что пора сдаваться. Да говоря по совести, ему и самому не меньше других хотелось, чтобы Паддингтон поселился в их доме. Просто как глава семьи он считал, что не вправе принимать поспешное решение. «Мы ведь сначала должны, наверное, куда-нибудь сообщить», — начал он. «Что ты, папа?» — испугался Джонатан. «Да его у два счета арестуют за то, что он приехал нелегально». Миссис Браун отложила вязание. «Джонатан прав, Генри. Мы не можем допустить, чтобы Мишутку арестовали. Он ведь не сделал ничего дурного. Но приехал спасательный шлюпки, ну и что?» «Ну, хорошо, а как быть с карманными деньгами?» Из последних сил сопротивлялся мистер Браун. «Представление не имея, сколько карманных денег полагается медведю». «Пусть будет полтора шеллинга в неделю, как у Джонатана и Джуди». Решила проблему миссис Браун. Чтобы выиграть время, мистер Браун принялся раскуривать трубку. «Ну ладно», — сказал он наконец. «Только сначала надо узнать, что об этом думает миссис Бёрд». Комнату огласил победный вопль. «Вот ты у нее и спросишь», — решила миссис Браун, когда установилась тишина. «Раз уж тебе это первому пришло в голову». Мистер Браун кашлянул. В Глубине души он побаивался миссис Бёрд и не брался предсказать, как она воспримет такую новость. Он хотел было предложить оставить это дело на потом, но тут вошла сама миссис Берт с чашками и блюдцами на подносе. Она приостановилась и окинула взглядом застывшей физиономии. — Благаю, вы хотите сообщить мне, что Мишка Паддингтон теперь будет жить с нами, — проговорила она. "Можно, миссис Бёрд", скачала Джуди. "Он будет хорошо-хорошо себя вести". Хм. Миссис Бёрд опустила поднос на стол. Это уж там видно будет. У каждого свои понятия о том, что значит хорошо себя вести. Впрочем, у этого медведя? Она помедлила у двери. Кажется, понятия вполне правильные. "Так вы не против, миссис Бёрд?" спросил мистер Браун. Миссис Берт поразмыслила для виду. «Нет. Нет, отчего ж, признаться, я и сама очень люблю медведей. Пусть уж живет». «Ну и ну», — выдохнул мистер Браун, когда закрылась дверь. «Кто бы мог подумать». это все потому, что он снял шляпу, когда здоровался?» — объяснила Джуди. «Миссис Бёрд любит вежливых». Миссис Браун снова взялась за спица. «Надо, наверное, написать его тете Люси. Она обрадуется, когда узнает, что с ним все в порядке. Миссис Браун обернулась к Джуди. «Я думаю, лучше всего написать вам с Джонатаном». «Да, кстати», — спохватился мистер Браун. «А где Падингтон? Все еще в своей комнате?» Джуди, которая искала в столе листок бумаги, подняла голову. «Ничего, не беспокойтесь, он в ванной». «В ванной?» — заволновалась миссис Браун. «Сам по себе?» Но он еще слишком мал для этого. Да ладно тебе, Мэри. Мистер Браун устроился в кресле и развернул газету. Он, небось, на седьмом небе от счастья. Надо сказать, мистер Браун почти угадал. Паддингтон действительно был на седьмом небе от счастья. Только не совсем так, как это представляли внизу. Не ведая, что в этот момент решается его судьба, он сидел на полу, и выдавливал из тюбика крем для бритья, пытаясь изобразить карту Южной Америки. Паддингтон любил географию, точнее то, что сам считал географией. Ездить по свету и смотреть на разных людей. Перед путешествием из Южной Америки в Англию тетя Люся, старая многомудрая медведица, поведала ему все, что знала сама. Она часами рассказывала про земли, которые ему доведется увидеть. И читала про людей, которые там живут. Паддингтон проехал почти полсвета, поэтому карта заняла чуть ли не весь пол, и на нее ушел чуть ли не весь крем мистера Брауна. Впрочем, немного осталось, как раз чтобы снова написать свое новое имя. После нескольких неудачных попыток медвежонок вывел Падинтун. Вышло очень солидно, но тут на нос ему упала большая капля. и он понял, что ванна наполнилась до краев. Вздохнув, Паддингтон влез на табуретку, зажмурился, зажал нос лапой и нырнул. Ванна оказалась куда глубже, чем он думал. Даже встав на цепочки, он едва мог высунуть нос из теплой мыльной пены. И тут на медвежонка обрушился первый удар. Влезть-то в ванну было легко, а вот попробуй вылезти, вылези, когда из воды торчит только кончик носа, задние лапы скользят, а мыло лезет в глаза. Он даже не мог дотянуться до крана и выключить воду. Тогда он попробовал позвать на помощь, сперва совсем тихо, а потом во весь голос. «Спасите! Помогите!» Прошло несколько минут, но помощь не пришла. И тут кто-то на осенила спасительная идея. Шляпа, шляпа на голове. Он снял ее и принялся вычерпывать воду. шляпе обнаружилось несколько дыр. Это была очень старая шляпа. Когда-то ее носил еще Паддингтонов дядя. Но если вода и не убывала, то, по крайней мере, не пребывала. «Ой-ой-ой!» — мистер Браун вскочил с кресла, потирая лоб. «Кажется, на меня что-то капнуло». «Глупости, дорогой, тебе показалось», ответила миссис Браун, не поднимая головы от вязания. Мистер Браун проворчал что-то и снова уткнулся в газету. Он голову бы дал на отсечение, что на него действительно капнуло, но спорить не имело смысла. Он с подозрением покосился на Джонатана и Джуди, но они усердно писали письмо. «Какую марку нужна на конверт в Лиму?» поинтересовался Джонатан. Джуди открыл было рот, но тут с потолка упала вторая капля, прямиком на стол. Краул! Джуди выскочила из-за стола и потянула за собой Джонатана. «На потолке...» Прямо над их головами и под ванной расплывалось зловещее мокрое пятно. «Вы куда, ребятки?» — спросила миссис Браун. «Наверх проведать Паддингтона!» Джуди выпихнула брата из комнаты и захлопнула дверь. «Ты чего?» — удивился Джонатан. «В чем дело?» «Паддингтон!» — воскликнула Джуди, перепрыгивая через три ступеньки, понеслась наверх. «С ним что-то случилось!» Она принялась колотить в дверь ванной. «У тебя все в порядке, Паддингтон!» — кричала она. «Нам можно войти?» «Спасите! Помогите!» — отвечал Паддингтон. «Войдите, пожалуйста, я, кажется, тону!» «Ой, Паддингтон!» Джуди помогла брату извлечь из ванны мокрого и насмерть перепуганного Мишутку. «Ой, Паддингтон, слава богу, ты цел!» Паддингтон рухнул на мокрый пол. <звы> Счастье, что со мной была шляпа, пробулькал он. Тетя Люся была права, когда велела мне никогда с ней не расставаться. Но почему же ты не вытащил затычку, глупенький? Спросила Джуди. Затычку? Ошарашенно повторил медвежонок. Я. Я об этом просто не подумал. Джонатан поглядел на Падинктона с большим уважением. Вот это да, сказал он. Ну и разгром, такого даже мне не учинить. Паддингтон огляделся. Карта Южной Америки, на которую попала вода, превратилась в хлопья белой пены. «Тут действительно не совсем того», — согласился он. «Не понимаю, как это получилось?» «Не совсем того», — Джуди поставила его на задние лапки и завернула в полотенце. «Паддингтон, пока мы не наведем тут порядок, нам и носа нельзя вниз показывать. Прям не знаю, что скажет миссис Бёрт. «Зато я знаю», — вздохнул Джонатан. «Примерно то же самое, что говорит мне в таких случаях». Джуди взялась за тряпку. «А ты вытрись поскорее, иначе простудишься». Паддингтон стал послушно тереть нос полотенцем. «Я и вправду стал гораздо чище», — заметил он, глядя в зеркало. «По-моему, это вообще не я». Это была сущая правда. Его шерстка, ставшая из грязно-коричневой, нежно шоколадный стояла дыбом, как новенькая щетка, только была гораздо мягче. Нос блестел, а на ушах не осталось и следа крема с вареньем. Словом, перемена была так разительна, что когда он вошел в столовую, все притворились, что не узнают его. «Вы от зеленщика? Черный ход с другой стороны?» пробурчал мистер Браун, не отрываясь от газеты. Миссис Браун опустила вязание. «Боюсь, вы ошиблись адресом», — сказала она. И «Это тридцать второй дом, а не тридцать четвертый». Даже Джонатан и Джуди сделали вид, что не узнали его. Паддингтон уже не на шутку встревожился, но тут они дружно расхохотались и наперебой стали восхищаться, каким он стал аккуратным, опрятным и симпатичным медведем. Его усадили в уютное креслице у камина. Миссис Бёрд принесла чайник и целую тарелку горячего поджаренного хлеба. «Ну, Паддингтон!» сказал мистер Браун, когда все расселись. Расскажи-ка нам о своем путешествии в Англию. Паддингтон откинулся в кресле, смахнул с мордочки крошки, сложил передние лапы за голову, а задние протянул к огню. Он любил, когда его слушают, особенно если тепло и мир такой уютный и приветливый. «Я родился в дремучем Перу», — начал он. "Воспитывал меня тетя Люси, Но потом ей пришлось переселиться в дом для престарелых медведей. Он задумчиво прикрыл глаза. Все с нетерпением ждали продолжения, но его все не было и не было. Наконец, мистер Браун не выдержал и громко кашлянул. «Не очень длинная у тебя вышла история», — сказал он. Он нагнулся и пощекотал Паддингтона по трубкой. «Ах, вот оно что! Да наш Мишка попросту заснул!»